глава девять костя познакомился с игорем на собственном бракосочетании где игорь по выбору веры неожиданно оказался свидетелем со стороны жениха то что вера относилась к игорю с симпатией не вызывало у кости восторга да и человек подобного типа балагур весельчак и в то же время хитрый жесткий делец вряд ли мог стать костяным другом и вот теперь Игорь женится на сестре Анны Самойловой. Татьяна — симпатичная женщина, но, по слухам, насквозь больная. Странный брак. Костя без особого удовольствия узнал, что у них дома затевается пирушка. Его утешало только то соображение, что, веря с ее затворнической жизнью, прием гостей пойдет на пользу. Но вечер прошел неожиданно интересно, главным образом потому, что Костя сам оказался в центре внимания. Прежде он никогда не был душой компании. Но тут, по словам Веры, отлично справился с развлечением гостей. Игорь торжественно подарил Татьяне кольцо с бриллиантом и смешно рассказал, как Анна, подобно злой мачехе, пыталась разрушить их счастье. В пересказе Игоря трехминутный разговор вырос в получасовое пререкание. Татьяна с радостью отметила, что в его обращении с ней появились нотки собственника грубоватого и властного. Заговорили о тестировании. Нынче всякая уважающая себя контора имеет в штате психолога, и каждый кандидат на должность проходит специальные тесты. «Надо бы и нам подобное завести», спросила Анна Костю. «Зачем?» — ответил он вопросом на вопрос. «Тебе будет легче жить, если ты узнаешь, что твой проныра-завхоз скрытый гомосексуалист». «Илья Сергеевич?» — поразилась Анна. «Боже упаси!» — спохватился Костя. «Это я просто для примера привёл. У нас в банке менеджер по кадрам после какого-то теста с рисунками предложила уволить начальника охранной службы», — сказал Игорь. «Он козявку нарисовал, по которой психологи определили, что страха в нём многовато». «Уволили?» — заинтересовался Костя. «Конечно!» — кивнул Игорь. «С безопасностью не шутят. А раньше...» Продолжал расспрашивать Костя. Этот человек как себя проявлял? Отлично. Бывший гэбист, служака, полковник. Думали, матерый волк, а он тараканов рисует. Так-так, злорадно кивнул Костя. Значит, ты по служному списку полковника не поверил, а психологу поверил. А как, по-твоему, я должен был поступить? Проверить диплому психолога. Нынче сплошь и рядом, говорил Костя, люди без специального базового образования, врачи, педагоги, кадровики, оканчивают двухмесячные или полугодовые курсы, хватают тесты в руки и начинают выносить приговоры. Скорее всего, с бедным полковником проводили тест, при котором человека просят нарисовать несуществующее животное и дать ему имя. По идее, тест должен отразить подспудные бессознательные страхи. Но главное, но главное — правильно интерпретировать рисунок. Тот, кто интерпретирует, берет заключение из собственной головы, в которой тоже неизвестно, что крутится. Чтобы правильно анализировать, надо усвоить массу знаний, прочитать кучу книг, редких по занудству. А он выхватывает из контекста якобы заключение и сыплет. Нарисовал человеку зверя большие глаза. Ах, у него хроническая тревожность, Выбрал красный цвет, ах, терзается сексуальной озабоченностью. Если охранник нарисовал маленького страшного зверька, то это лучший вариант охранника. Не его надо гнать, а психолога». «Разберёмся», — кивнул Игорь. «Кстати, у меня в компьютере есть цветной тест Люшера, и я иногда забавляюсь. Всё точно определяет». «Правильно», — согласился Костя. «Но что он определяет?» твое эмоциональное состояние в данный момент. Если ты с похмелья, с больной головой проспал важное заседание, то выберешь мрачные цвета — серый, коричневый, черный. Ставит тебе диагноз тревожной депрессии, а вечером ты выгодную сделку заключил и поставишь на первое место желтенькие и сиреневые цвета. Типичный жизнерадостный, склонный к демонстративности субъект. Эти тесты хороши для определения сиюминутных состояний. Для кого они важны? Для космонавтов перед стартом, для спортсменов. Но судить по ним о профессиональной пригодности совершенно некорректно. «Помнишь, — выступила Анна, — как Кирюшу в школе тестировали? Я к Косте тогда примчалась, — пояснила она остальным, — потому что сказали, что мой сын — эпилептоид. Я в ужасе жду, что у Кирюши начнутся эпилептические припадки, делаю ему энцефилограмму мозга. А оказывается, это слово — эпилептоид означает, что он медлителен и склонен тщательно выполнять все задания. «То, что творят подчас с детьми новоявленные гуру от психологии», — разгорячился Костя, — «иначе как вредительством не назовёшь». Профессиональная этика предписывает «разговаривай с пациентом на понятном ему языке». А эти дилетанты нахватались терминов и сыплют ими, чтобы показать свою значимость. Мне рассказали о случае, когда подростку в школе после тестирования прилюдно заявили, что он «тихий меланхолик». Мгновенно этот безобидный термин стал прозвищем. Мальчишка пытался покончить жизнь самоубийством. Или вот пример с Анной. На родительском собрании им поведали, что один ребенок — эпилептоид, другой — невротик, третий — шизоид. Полнейшее безобразие, варвары. Никто не имеет права тестировать детей без согласия родителей. «Ребятишки и родители оказываются беззащитными, заклемёнными какой-нибудь дурой, которая вчера ещё семечками торговала. Зачем это делать, скажите мне? После тестов дети станут лучше учиться или вести себя? Учитель внесёт корректировку в своё поведение? Ничего подобного. Наоборот, теперь ему не нужно ломать голову, что делать с хулиганом Петровым. У Петрова скрытая агрессия, направленная на взрослых, ввиду авторитарности отца в семье». «Чушь собачья!» «Я думаю, — сказала Вера, — что если бы Дашу протестировали, когда ей было пять лет, и она отчаянно сквернословила и побиралась на улице её наверняка записали бы в будущие преступники». «Значит, дело только в том, что детям ставят неправильные диагнозы?» — спросила Таня. «Но на них можно не обращать внимания. Мы все любим тесты в периодике, отвечаем, подсчитываем баллы, но никто не относится к заключениям серьёзно». «Это совершенно разные вещи», — не согласился Костя. «Тесты в газетах и журналах — мелочь, развлечение приятный забавный досуг. Пусть ребятишки и подростки в своих изданиях тоже на них отвечают, на здоровье. Но я говорил о диагнозах, о псевдоотклонениях, которые находят у детей. И даже если эти отклонения в самом деле есть, они составляют медицинскую тайну». А поскольку она касается ребёнка, то это тайна вдвойне, если только бывает двойная тайна. В педиатрии есть принцип. Ребёнок — это не уменьшенный взрослый, это другой растущий и изменяющийся организм. «Я помню случай, который нам приводили на занятиях по хирургии», поддержала его Анна. У девочки был обширный ожог ног, требовалось пластика, взяли лоскут со спины. А когда пациентка выросла, Рубец стянул кожу на спине, и грудь у неё оказалась подмышками. «Можно привести прямую аналогию с детской психикой», — сказал Костя. «Она меняется во времени, и куда направлены векторы движения, даже самые опытные специалисты подчас сказать не могут. Сколько есть родителей, которые были уверены, что у их чад такие-то и такие характеры, что они вырастут, скажем, жадноватыми, вспыльчивыми и будут лидерами» а вырастает тихий, застенчивый альтруист. Кость волновало не только то, что детям вешают диагнозы, понятные только специалистам. Самое печальное, что вслед за диагнозом прописывают с позволения сказать «лечение». Я наблюдаю всеобщее помешательство на фармакотерапии. Плохо ребёнок учится, ему прописывают наотропы для улучшения мозговой деятельности. Боится учителя, пичкают транквилизаторами. Хулиганит, сажают на стимуляторы, замкнулся в своих детских горестях, выпишут антидепрессанты. Ко мне приводят детей, которые сидят на таблетках годами. Такое впечатление, что все забыли о педагогических методах и теперь спорят только о том, какой препарат лучше. В итоге ответственность снимается и с врача, и с родителя, и с самого ребёнка. За всё в ответе одни таблетки. Я, между прочим, не специалист по детской психиатрии. Большинство отказывают только, когда знакомые родители очень просят. Смотрю детей. Анна, я тебе давно предлагаю ДВ открывать отделение детской психоневрологии. И зачем дело стало? Дети святое. Открывайте, — благословил Игорь. Вписывайте расходы в бюджет следующего года и вперёд. «Это давняя Костина мечта», — радостно воскликнула Вера. Чтобы отвлечь гостей от грустных и серьезных тем и немного их развеселить, Костя рассказала о недавнем исследовании канадских ученых. Группа детских психиатров опубликовала работу, в которой анализировались психические расстройства героев книжки о Винни-Пухе. У самого Винни обнаружен целый букет душевных недугов, синдром гиперактивности и дефицита внимания, симптомы навязчивости, которые проявляются в повторении считалок и ненасытной жажде мёда. Импульсивность поведения, плохо продумал своё превращение в тучку, и даже болезнь Туретта, своего рода словесные тики, ведь медвежонок постоянно сочиняет короткие стихотворения, твердит их и быстро забывает. Пятачок страдает тревожным расстройством, вечно чего-то боится, переживает по пустякам и пытается всё предусмотреть. Эндогенная депрессия, постоянно мрачное настроение и негативизм без видимых на то причин. Если продолжить этот ряд и вспомнить других любимых детских героев, то все они попадают под разряд душевнобольных. У Карлсона периоды бурной активности, самоутверждения и самовосхваления сменяются периодами хандры, явная истерия и маниакально-депрессивный психоз. И вообще это тип с опасным антисоциальным поведением. Хамит всем направо и налево, не признает никаких авторитетов и правил. Его место в сумасшедшем доме. Малыш под его влиянием совершает поступки, опасные для жизни. Например, ходит по крышам. Сам малыш страдает от изоляции и нечуткости окружающих. И вот-вот впадет в острый психоз. В русских сказках картина не краше. Илья Муромец 30 лет не показывался народу. Следовательно, у него была агорафобия, отказ от любой деятельности и нежелание покидать насиженное место. В сказке о мёртвой царевне мы сталкиваемся с типичным случаем нарциссического расстройства. Царица днями не расстаётся с зеркальцем и даже ведёт с ним беседы. «Попади все они нам сегодня в руки», — подвёл итог Костя. «Уж мы их подлечили бы». «Да к вам любой попади в руки!» — Игорь слушал его весь вечер и делал свои выводы. «На пилюлях разорите! Нет уж, мы лучше свои стрессы будем снимать традиционными способами — банькой, водкой и...» «И чтением хороших книг!» — перебила Татьяна, и все рассмеялись её готовности облагородить рецепты Игоря. «На самом деле, — примирительно проговорила Вера, — Мир полон прекрасных людей, взрослых и маленьких. «И у всех свои заскоки», — добавила Анна. «Но самые большие у психологов и психиатров», — сказал Игорь. «Они как те герои-врачи», — пафосно изрекла Татьяна, «которые ставили на себе эксперименты и прививали себе чуму». «И до сих пор не вылечились», — подхватил Игорь. «Их близкие», — вставила Вера. сдаюсь Костя поднял руки. «Приятно увидеть, что семя разума, которое ты пытался посеять в головах неразумных, попало на асфальт». Улыбаясь, он слушал, как гости веселятся, подшучивая над врачами, и рассказал старый, но хороший анекдот на тему. Иисус Христос, раздосадованный тем, как плохо на земле выполняют свои обязанности врачи, спустился, надел белый халат и стал сам вести прием больных. В его кабинет на инвалидной коляске въехал человек. «Чего ты хочешь?» — спросил Иисус. «Как чего?» — возмутился больной. «Я всю жизнь прикован к этому креслу. Я хочу уходить». «Так встань и иди», — изрек Иисус. Больной встал и на своих ногах вышел из кабинета. «Как вам новый доктор?» — спросили его в очереди. «Такой же, как все», — ответил человек. Даже не осмотрел.